Прошло три месяца. Хейген торопливо заканчивал работу в своей городской конторе, спеша уйти пораньше, чтобы купить жене и детям рождественские подарки. Его отвлек телефонный звонок. Джонни Фонтейн захлебывался от счастья. Картина отснята. Прогоняли... Куда прогоняли, подумал Хейген. Рев стоял. Он посылает Дону Корлеоне потрясающий подарок к Рождеству. Привез бы лично, но работа не совсем закончена. Ему никак не отлучиться из Голливуда. Хэггин нетерпеливо слушал. Чары Джонни Фонтейна никогда на него не действовали. Но ему все же было любопытно. Что за подарок? Джонни Фонтейн хмыкнул. Не скажу. Хорош подарок, если знаешь заранее. Хэггину сразу сделалось скучно, и он при первой возможности вежливо закончил разговор. Телефон зазвонил снова, и Хэггин смахнул бумаги в сторону. К чертям это все. Он уходит. Все-таки он взял трубку. Звонил Майкл Корлеоне, и досада Хейгена сразу прошла. Он всегда любил Майка. «Том», — сказал Майкл Корлеоне, — «я завтра приеду в город, скей Хочу до праздников поговорить с отцом, это важно. Он дома завтра вечером?» «Будь покоен, дома», — ответил Хейген. «На Рождество он никуда не отлучится». «Еще что хочешь сказать?» «Выведать что-нибудь у Майкла было не легче, чем у Дона Корлеоне». «Ничего», — сказал он. «На Рождество увидимся. Все соберутся, так?» «Так», — ответил Хейген. Майкл повесил трубку. «Занятно. Слова лишнего не скажет». Хейген поручил секретарше предупредить его жену, что он немного задержится, но к ужину будет дома. Он вышел на улицу и быстро зашагал в сторону магазинов. Кто-то загородил ему дорогу. Хейген поразился. Перед ним был солодца. — Вы мне нужны на два слова, — тихо сказал Солодца и взял Хейгена за руку. Дверца машины, стоящая у обочины, распахнулась. Солодца сказал настойчиво. — Нам надо поговорить. Садитесь. Хейген вырвал руку. Он еще не успел встревожиться, был лишь раздосадован. — Я тороплюсь, — сказал он. За его спиной встали двое. У Хейгена вдруг ослабели ноги. — Садись в машину. — мягко проговорил Солодца. — Если бы я хотел убить тебя, ты уже был бы на том свете. Доверься мне. — Довериться? Солодца? Хейген влез в машину. Майкл Корлеоне сказал Хейгену неправду. Он уже был в Нью-Йорке, в двух шагах от конторы Хейгена, и звонил из отеля «Пенсильвания». Он положил трубку, и Кэй Адамс загасила свою сигарету. «Ну и силен же ты врать, Майк!» Майкл присел рядом на кровать. «Только ради тебя, милая. Если бы мои узнали, что мы здесь, пришлось бы тут же катить домой. Значит, не обеда в ресторане, не театра, а уж о том, чтобы спать вместе. И говорить нечего. Пока мы не женаты, да у отца в доме ни-ни». Он обнял ее и поцеловал в нежные губы. Кей закрыла глаза. «Вот оно счастье», — подумал майк Когда он воевал на Тихом океане, на этих чертовых островах, в грязи, в крови, он мечтал о такой девушке, как Кей Адамс, красивой, как Кей, о хрупком теле с молочно-белой кожей. Кей открыла глаза и притянула его голову к себе. Они решили пожениться на Рождество, тихо, без шума, взять в свидетелей двух друзей, расписаться и все. Но Майкл обязательно хотел сказать отцу. Отец, конечно, возражать не станет, лишь бы от него ничего не скрывали. Насчет своих Кей сомневалась. Пожалуй, лучше пусть не знают до свадьбы. — Решат, конечно, что я беременна, — сказала она. — Думаешь, мои не решат, — фыркнул Майкл. Оба молчали о том, что Майклу придется порвать семьей. Правда, Майкл без того отдалился от родных, но все же обоих слегка угнетало сознание вины. Пока не закончатся учения, будут встречаться по субботам и воскресеньям, проводить вместе летние каникулы, чем несчастливая семейная жизнь. В театре шел мюзикл «Карусель». После спектакля они вышли на улицу, похолодало, Кей прижалась к майку «Вот поженимся, начнешь меня бить». А после «Звезду украдешь мне в подарок». Так там пели. Майкл рассмеялся. Я стану преподавать математику. Потом спросил. Хочешь, не пойдем в гостиницу, а сперва перекусим. Кей отказалась, но Майклу хотелось есть. Ладно, он закажет бутерброды в номер. В вестибюле Майкл подтолкнул Кей к газетному киоску. Купи газеты, а я пока возьму ключ. Он стал в очередь. После войны в отелях не хватало прислуги. Наконец получил ключ, нетерпеливо огляделся. кейс стояла у киоска с газетой в руках. Он подошел, она подняла голову, и он увидел, что она плачет. «Майк», — сказала она. «Ох, Майк!» Он выхватил у нее из рук газету, в глаза бросилась фотография. Его отец лежит на мостовой, головой в луже крови. Рядом, сидя на обочине тротуара, рыдает Фредди, его брат. Майкл оледенел. Не говоря, ни страха не было, только холодная ярость. Он сказал Кей, езжай наверх. Но пришлось отвезти ее к лифту под руку. Они поднялись вместе молча, в номере Майкл сел на кровать и развернул газету, взглянул на заголовки. «Стреляли в Вита Корлеоне. Предполагаемый главарь рикетиров тяжело ранен. Врачи делают операцию. Под усиленной охраной полиции. Возможно, кровавая резня». У Майкла вдруг задрожали ноги. Он сказал, «Отец жив. Эти сволочи не прикончили его». Он перечитал заметку, «Стреляли в пять часов». Значит, пока они с Кей были в постели, обедали, ходили в театр, отец его был на волосок от смерти. Майкл заскрипел зубами, как от боли. Кей спросила, «Поедем в больницу?» Майкл мотнул головой, «Сначала я позвоню домой». В него стреляли отчаянные люди». Когда они узнают, что он жив, то пойдут на все. Можно ждать чего угодно. Оба номера в доме были заняты, и Майкл дозвонился лишь минут через двадцать. Голос Сони сказал «Слушаю». «Соня, это я», — сказал Майкл. Сони вздохнул с облегчением. «Фу, черт, мы за тебя перебугались, старик! Где ты? Я послал людей в этот твой городишко проверить, как ты там». «Как отец?» — спросил Майкл. «Это серьезно?» «Очень». Пять раз стреляли. Но он держится. В голосе Сони слышалась гордость. «Врачи говорят, что выживет. Слушай, я сейчас занят, не могу разговаривать. Где ты?» «В Нью-Йорке», — ответил Майкл. «Том разве не сказал, что я приеду?» Сони запнулся. «Они...» «Схватили Тома». «Понял, почему я беспокоился за тебя?» «Здесь его жена. Она еще не в курсе. Полиция тоже. И пусть покамест». «Эти скоты знали, на что шли». «Жми сюда и помалкивай, ясно?» «Ясно», — отозвался Майкл. «Известно тебе, чья это работа?» «А как же?» — ответил Соня. «Погоди, вот явится Люка Брази, тогда им крышка. Все козыри пока что у нас». «Через час приеду», — сказал Майкл. «Я на такси». Он повесил трубку. Уже три часа продают газеты. Вероятно, и по радио передавали. Неужели Люка ничего не знает? Куда пропал Люка Брази? Об этом думал сейчас Хейген. Этот же вопрос тревожил Сони Корлеоне.